Система орги 145 Эта система была собственностью корпорации «Бардук», которая сосредоточила в ней все свои активы в виде довольно развитой инфра инфраструктуры по добыче полезных ископаемых. Благодаря какому-то катаклизму, произошедшему в древности, в системе было несколько астероидных поясов и всего два планетоида. Благодаря этому здесь можно было добывать несколько довольно редких руд. Чем и пользовалась эта корпорация. К сожалению, их корпорация после получения невыполнимого заказа потеряла большую часть своего боевого флота и сильно скатилась в рейтинге корпораций. Но оставшихся кораблей вполне хватало для защиты системы, в которой находилась их штаб-квартира и добывающий комплекс. Главная доходная статья корпорации. Ведь благодаря именно ему они собирались в ближайшее время восстановить свой флот. Ресурсы всегда пользовались огромным спросом, особенно у технологических развитых государств. Но пока корпорация была вынуждена находиться словно в осаде, так как многие желали бы отхватить такой лакомый кусок, как эта система, для себя. Генеральный директор корпорации Бардук Слакс Сергун стремительно вошел в пункт управления станцией. Несмотря на свой преклонный возраст, этот представитель расы слаксов был энергичен и ни секунды не мог усидеть на месте. Но сейчас его появление здесь было необходимостью. «Что там?» Окинув быстрым взглядом тактическую схему и нахмурившись от осознания увиденного, поинтересовался он у дежурного диспетчера. «Гости!» «Да», — коротко ответил тут «Большой корабль вошел в систему и стоит в точке выхода, словно ждет. На вызовы не отвечает. Что показывает разведстанция?» Сергун Трак сразу перешел на командный тон. «Ведь он сам когда-то точно так же захватил эту систему. Мы видим противника». В ответ диспетчер вызвал проекцию большого, больше трех километров в длину, хагданского корабля, который спокойно дрейфовал рядом с кольцами газового гиганта, где как раз была спрятана ближайшая разведстанция. Глядя на это мерцающее изображение, директор корпорации мрачнел все больше с каждой секундой. Ведь он не понаслышке знал об опасности подобных кораблей. Если он несет вооружение, как все хагданские корабли, то близко его категорически подпускать нельзя. Он просто разнесет все корабли корпорации, как большой глорх мелких харшей. Старый Слакс скрипнул зубами. Этот корабль нужно уничтожать на максимальном расстоянии. Он один мог бы уже напасть на корабли защитников, которые выстраивались перед станцией, готовясь принять гостя как следует. Но он словно кого-то ждет. Если еще одного такого же, то тогда проще сразу бежать. «Еще один прорыв пространства!» — ответил на его мысленное терзание диспетчер. «Тяжелый невейский крейсер движется в сторону первого корабля». Сергун-трак криво ухмыльнулся. Вот и выяснилось, кого ждал этот хагданский гигант. Теперь точно все стало на свои места. Если командир нападающих — неполный идиот то наверняка следующим в систему должен войти тяжелый носитель. А этого защитники не могли допустить. «Москитам старт!» Взяв командование силами обороны на себя, скомандовал директор корпорации. «Тяжелым кораблям выйти на дистанцию огня главного калибра и открыть огонь. Ни в коем случае не подпускайте Хагданца к станции и заводу» силы защитников буквально взорвались движение с носитителей стартовали сотни малых кораблей отдельными группами выдвигались ш штормовики и торпедоносцы. вокруг них вились более мелкие истребители сергунтрак снова ухмыльнулся чтобы противостоять такой аравии мелочи нужна такая же мелочь или специализированные корабли Поэтому он был уверен, что пока не вышла вся атакующая эскадра, есть шанс уничтожить, судя по всему, самую опасную боевую единицу врага. Вот вся эта снующая мушкара двинулась к вошедшим в систему корабля. Они уже практически сошлись, поэтому руководитель корпорации «Бардук» тоже не стал разделять атакующие силы. Истребители, снующие перед штурмовиками и торпедоносцами, не дадут системам наведения противника выбрать тех в первую очередь. А ведь именно они сейчас представляют для большого корабля максимальную угрозу. Следом медленно стали выдвигаться более мощные корабли корпорации. Малая боевая станция хоть и не могла еще достать противника своими орудиями, но все равно уже наводила их на противника. Это было всего лишь необходимостью, ведь по всем расчетам Искинта атака мелочи в 96% из 100% должна была вывести из строя эти два корабля. И вошедшие следом должны были наткнуться на уже готовый к бою флот корпорации. «Прорыв пространства», — отвлек директор от планирования операции голос диспетчера. «Тяжелый крейсер конфедерации. Идет на сближение с остальными». Директор снова нахмурился. Новый корабль вышел немного в стороне от остальных и теперь двигался фактически со стороны флангов атакующей машкары. Немного поразмышляв, директор все же не стал разбивать силы, чтобы встретить нового противника, надеясь потом, после уничтожения основной цели, перенаправить всех на него. Тактическая схема, отображавшая ситуацию в реальном времени, Пестрела различными отметками, и пока что все говорило про превосходство сил обороны. Но предчувствие, выработанное старым слаксом за годы его наемничества, говорило, что не все так просто, а ему он привык доверять. Вот спустя час после старта волна москитов приблизилась к группе из двух кораблей. И правда раскрылась. Большой корабль словно вспыхнул. Тяжелые пульсары пронзили пространство и, не отвлекаясь на истребители, поразили торпедоносцы. Те, рассчитывая, что еще довольно далеко до цели, шли довольно плотной группой. Серия мощных взрывов от сдетонировавших торпед разметала маленькие кораблики, идущие с грузом противокорабельных торпед. От группы уцелела менее половины. Но противник и им не оставил ни одного шанса. Следующий залп накрыл оставшихся. Оставшиеся в одиночестве штурмовики сблизились и смешались с истребителями, видимо, надеясь хоть так сбить с толку системы наводки. Но мрачный сергон-трак не разделял их надежд. Ему было понятно, что оператор систем наведения уже разбил цели по степени их опасности, и пульсары будут выбивать их по группам, не отвлекаясь на остальные корабли. И если у него стоят такие пульсары, то какие еще сюрпризы приготовили хозяева этого корабля? Вскоре он получил ответы в виде еще большего количества импульсов от пульсаров корабля. Но, судя по изменившейся интенсивности, в работу включились уже и средние пульсары. До кораблей должны были добраться едва ли треть посланных москитов. Но... От кораблей навстречу защитникам метнулись точно такие же москиты. У этих двух кораблей была собственная авиагруппа. Сергун-трак заскрепил зубами, ведь про авиагруппу корпорации теперь можно было забыть. Оставалась только надежда на арварские линкоры, которые могли накрыть цель своими снарядами с огромных расстояний. И они, кстати говоря, уже принялись совершать процедуру разворота, чтобы вести огонь изо всех своих орудий. Внезапно разведстанция показала, что корабль-гигант слегка довернул нос в сторону готовящихся открыть огонь линкоров корпорации. И директор заметил, что у него в носовой части начали сдвигаться бронеплиты. Его глаза расширились, а сам словно заледенел. Этот корабль не был вооружен, как все хагданцы. Серия вспышек на носу корабля подтвердила его кошмарное подозрение. Этот корабль был огромной снайперской платформой, и его главный калибр — это была отнюдь не плазма, как обычно у Хакдан. Это были тоннельные орудия, и наверняка тяжелые. Они могли достать линкоры защитников с огромных расстояний, Только в отличие от них снарядов, снаряды тоннельников летят не в пример быстрее. Старый Слакс уже не сдержал своих эмоций. Его руки, судорожно сжавшие металлический поручень, побелели. Сейчас все зависело от экипажей кораблей его корпорации. Первый линкор, попавший под коварный удар модифицированного Хагданца, сотрясла серия ударов которые, словно громадная пила, взрывами разорвали его наполовину. Хагданский линкор корпораций, до сих пор скрывавшийся за спинами своих более дальнобойных братьев, резко выдвинулся вперед и на максимальном ускорении пошел на сближение с противником. Сейчас, когда прятаться стало бессмысленно, его капитан надеялся успеть приблизиться к противнику на дистанцию ведения огня плазменными орудиями, которые хоть немного, но уравняют их шансы. Вражеский невейский тяжелый крейсер открыл по нему огонь из своих туннельных орудий. Они хоть и были гораздо слабее, чем у его старшего брата, но все же могли доставить уйму хлопот противнику. Второй арварский линкор успел сделать только два залпа из своих орудий, когда противник развернулся к нему. Очередная серия вспышек в его носовой части заставила вздрогнуть директора корпорации и в ужасе закрыть глаза. И открывать их он явно не желал, так как по вздоху и руганье диспетчера уже знал, что он увидит. Все же, открыв их, он тоже не сдержал ругани Второй линкор, не выдержав смертельного шквала огня противника, взорвался. Видимо, какой-то из снарядов попал в реакторный отсек линкора, и сейчас остатки его корпуса разлетались в разные стороны, сотрясаемые взрывами от детонирующих боеприпасов. В этот момент свой подлый удар нанес и крейсер конфедерации «Делус», выпустив в сторону атакующего хагданского линкора корпорации целую тучу ракет, которые сразу же после запуска сплоченным облаком двинулись в его сторону. Видимо, ракеты были минимум четвертого поколения, так как даже на тактической схеме было видно, как они беспрерывно маневрируют, сбивая прицел систем наведения линкора. Через некоторое время корабль слегка довернул нос, чтобы достойно встретить огнем пульсаров волну ракет. «Сергун-трак», даже стоя здесь, на станции, представил, как визгливо стали завывать генераторы накачки пульсаров корабля. Красные точки, обозначающие ракеты, стали одна за другой гаснуть, уничтоженные слаженным огнем пульсаров. Через полчаса усиленного огня... Едва ли четвертая часть выпущенных тяжелым крейсером ракет вонзилась в засиявший силовой щит, так и не сбавившего свой ход линкора. Они хоть и прорвались к нему вплотную, но нанести сколько-нибудь значимого вреда не смогли, так как всего лишь две ракеты смогли пройти погаши от многочисленных подрывов боеголовок ракет «Щит». Линкор продолжил свой бег, и старый слаг смог с облегчением вздохнуть. Честно говоря, он ожидал от изделий Конфедерации больших результатов, ведь их так нахваливают. Но скоро он понял, что рано обрадовался. Так как внезапно прямо рядом с атакующим линкором, на котором еще не успел восстановиться силовой щит, возникла целая россыпь красных точек. Это отставшие торпеды, в которых управляющий Искид выключил двигатели и заставил их двигаться на перехват цели по инерции, вошли в зону поражения сергун резко ударил по металлическому упорочню, едва не сломав тебе руку. Сенсоры корабля явно не успели среагировать на новую угрозу, и ракеты принялись одна за другой вонзаться в броню линкора. С каждым оторванным броневым листом, с каждым новым взрывом, старый слакц призывал все новые и новые кары на головы коварных врагов, выбравших такой удачный для себя момент, напав на эту систему. Хагданский линкор, содрогаясь от многочисленных взрывов, потеряв ход, стал заваливаться вбок. Судя по непрекращающимся внутренним взрывам, боеголовки ракет добрались до запасов ракет и торпед, хранившихся там для группы базировавшихся на линкоре штурмовиков. Внезапная вспышка, полностью уничтожившая мощный корабль, показала, что взрывы добрались до реакторов. Диспетчер уже не сдерживал эмоций, призывая на голову врагов гнев Илгуса. Старый директор только тяжело покачал головой. Ведь он отлично понимал, что никакой Илгус тут ему не поможет. Только что была уничтожена последняя надежда его корпораций на восстановление своей силы. Да вообще любой возможности на восстановление. Ведь враги прибыли сюда не для того, чтобы расстрелять линкора и уйти. Вошедший в систему тяжелый крейсер прорыва производства Республики Хагдан только подтвердил это. После окончания расправы над линкорами, объединившись в одну группу, корабли врагов двинулись в сторону малой боевой станции. Крейсера, словно дети Харша за мать, спрятались за старшего брата, уверенно двинувшегося вперед. Два арварских линейных крейсера даже не успели вступить в бой, получив от него по паре мощных плюх которые просто разворотили бронированные корпуса кораблей. Пока уцелевшие орудия поврежденных кораблей все же пытались нанести хоть какой-то урон трехкилометровому гиганту, его приятели подобрались к ним в упор и несколькими сосредоточенными залпами завершили разгром. Малая боевая станция тоже особо не смогла ему чем-то повредить, так как он расстрелял довольно крупное сооружение с предельной дистанции с... Сергун Трак понял, что ему пора бежать. Быстро покинув диспетчерский пункт, он добежал до ангара, где находился легкий Хагданский крейсер, который, вырвавшись за пределы станции, сразу пошел на разгон. Хагданский крейсер прорыва догнал пытающийся уйти тяжелый носитель и принялся дырявить его своими плазменными орудиями. Экипаж, понявший, что их отпускать никто не собирается, решил сдаться так же, как и персонал перерабатывающего завода. А вот экипаж станции хоть и хотел бы сдаться, но не смог этого сделать, так как последний директор корпорации Бардук дал команду на самоликвидацию. Если на остальных объектах подозревающие что-то подобное инженеры успели отключить реакторы, то здесь никто ничего не успел. Старая Арварская станция, много чего повидавшая на своем веку, как событий, так и хозяев, внезапно вспухла изнутри и взорвалась, разметав свои останки по всей системе. Артём. Парень тяжело выдохнул, повернувшись в сторону представителя корпорации-заказчика, пожилого Саарнаму, который в переизбытке эмоций радостно хлопал себя по бедрам. Только что на его глазах был уничтожен довольно мощный флот корпорации — которая когда-то выдавила его корпорацию из этой системы. Он не понимал, что только стандартная тактика противника и не дала тому победить. Обладая довольно сильным контингентом сил системы, они не позаботились о перевооружении боевой станции чем-нибудь более современным и мощным. А также можно было бы засеять минные объемы, перекрыв систему слишком уж неожиданной для них оказалась потеря большей части флота на выполнение чего-то идиотского задания. Кстати, Артёму очень бы хотелось узнать, кто же такой умный. Заявка на захват системы H1465 до сих пор висела в прескорантибирже. Кроме того, уж очень лакомый кусок был целый миллиард кредитов. Вот только мало кто мог за него взяться. Не хватало тяжелых кораблей для выполнения задачи. Да и неудачный опыт корпорации «Бардук» «Мизанх» останавливали желающих. Кто теперь мог сказать? — Ну что? — обратился землянин к уже закончившему свои радостные пляски с «Арнамо» из корпорации «Айма Лаури». — Будем считать задание выполненным? Тот сразу же стал серьезен. — Что-что? — что? что? а считать кредиты Саарнаму умели. Если проводить ассоциации с землянами, то их можно было сравнить разве что с известными на всю планету евреями. Настолько они были хитрыми и прижимистыми. Но по его хмурому лицу Артём понял, что сэкономить у него особо не получится. Практически вся инфраструктура системы взята под контроль, так что платить им придется и за задания, и бонусные. По результатам подсчета корпорация «Хайт» получила от заказчика в общей сложности, не считая трофеев, 512 миллионов кредитов. Рассчитавшись с заказчиком и выбрав все возможные трофеи, в которые вошли также содержимое складов перерабатывающего завода и трюмов шахтерских кораблей, корабли молодой корпорации, разогнавшись, прыгнули прочие системы, в которые уже входили корабли нового хозяина. А парень все раздумывал, кому и, главное, зачем могло понадобиться заманивать в ловушку небольшую эскадру их корпораций. Ведь тот странный контракт — это не что иное, как простая ловушка. На всякий случай он прописал дополнительные протоколы безопасности в искинтых корабля. Он отлично понимал, что тот, кто пошел на такую трату средств и ресурсов, чтобы разработать ловушку, просто так не отвяжется. А тут еще и Мири на борту. Нет, определенно девчонка на него плохо влияет. Он стал каким-то дерганным и невнимательным. А это ни к чему хорошему не приведет.